Глава 9. Великий князь Владимир, названный в крещении Василием, 980-1014 годы. Хитрость Владимира, усердие к идолопоклонству, женолюбие, завоевание Галиции, первые христианские мученики в Киеве, бунт Радимичей, Камская Болгария, Торки, Отчаяние Гориславы, Супружество Владимира и Крещение России, Разделение государства, Строение городов, Война с Хорватами и Печенегами, Церковь Десятинная, Набег Печенегов, Пиры Владимировы, Милосердие, Осада Белогорода, Бунт Ярослава, Кончина Владимирова, свойства его, сказки народные, богатыри. Владимир с помощью злодеяния и храбрых варягов овладел государством, но скоро доказал, что он родился быть государем великим. Сии гордые варяги считали себя завоевателями Киева,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 также поставил на берегу Волхова богатый кумир Перунов. Но сия Владимирова набожность не препятствовала ему утопать в наслаждениях чувственных. Первою его супругою была Рогнеда, мать Изяслава, Мстислава, Ярослава, Севолода и двух дочерей. Умертвив брата, он взял в наложницы свою беременную невестку, родившую светополка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 имели сообщение посредством судоходных рек с севером России, а через море Каспийское, с Персией и другими богатыми азиатскими странами. Владимир, желая завладеть Камскою Болгарией, отправился на судах вниз по Волге вместе с новогородцами и знаменитым Добрынею. Берегом шли конные торки, союзники или наемники россиян.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 Разве тогда нарушим договор свой, когда камень станет плавать, а хмель тонуть на воде? Ежели не зданию, то, по крайней мере, с честью и с дарами великий князь возвратился в столицу. К всему времени надлежит, кажется, отнести любопытный и трогательный случай, описанный в продолжении Несторовой летописи. Рогнеда, названная по ее горестям Гориславою,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 или в Тавриде присылали в Киев мудрых законников склонять Владимира к принятию веры своей, и что великий князь охотно выслушивал их учения. Случай вероятный. Народы соседственные могли желать, чтобы государь уже славный победами в Европе и в Азии исповедовал одного бога с ними, и Владимир мог также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 снисходительного к их слабостям и награждающего добрых. Здесь миром и покоем совести, а там, за тьмою временной смерти, блаженством вечной жизни, удовлетворяет всем главным потребностям души человеческой. 987 год. Владимир, отпустив философа с дарами и с великою честью,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 со времен геродотовых скифов до козаров и печенегов. Он признавал над собою верховную власть императоров греческих, но не платил им дани. Избирал своих начальников и повиновался собственным законам республиканским. Жители его, торгуя во всех пристанях черноморских, наслаждались изобилием.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 или в случае отказа возьмет Константинополь. Родственный союз с греческими знаменитыми царями казался лесным для его честолюбия. Империя по смерти героя Цимиския была жертвою мятежей и беспорядка. Военачальники Склир и Фока не хотели повиноваться законным государям и спорили с ним о державе,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 Глебу Муром, Святославу Древлянскую землю, Всеволоду Владимир Волынский, Мстиславу Тмутаракань или греческую Таматарху, завоеванную, как вероятно, мужественным дедом его, а Святополку, усыновленному племяннику Туров,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 и назвал его Переяславлем, ибо юноша русской переял у врагов славу. Великий князь, наградив Витязя и старца, отца его саном боярским, возвратился с торжеством в Киев. Поединок может быть истиною. но обстоятельства, что Владимир основал Переяславль, кажется сомнительным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 Спрашивали люди княжеские и наделяли их всем потребным. Сию добродетель Владимирову приписывает Нестор действию христианского учения. Слова евангельские «Блажений, милостиви, яко тии помилований будут» и «Соломоновы, да я нищему Богу взаим даете, селили в душу великого князя редкую любовь к благотворению –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 в 1001 – Изяслав, а в 1003 – младенец Всеслав, сын Изяславов, что в 1007 году привезли иконы в Киевский храм Богоматери из Херсона или из Греции, а в 101-м скончалась Анна, супруга Владимирова, достопамятная для потомства, ибо она была орудием небесной благодати извлекшей Россию из тьмы идолопоклонства. В сии годы, скудные происшествиями по Несторовой летописи, Владимир мог иметь ту войну с норвежским принцем Эриком, о коей повествует исландский летописец Стурлезон. Гонимый судьбою малолетний принц норвежский Олаф, племянник Сигурда, одного из вельмож Владимировых,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 вышел из России. Судьба не пощадила Владимира в старости. Пред концом своим ему надлежало увидеть с горестью, что властолюбие вооружает не только брата против брата, но и сына против отца. Наместники новгородские ежегодно платили 2000 гривен великому князю и тысячу раздавали гридням, или телохранителям княжеским. Ярослав, тогдашний правитель Новогорода, дерзнул объявить себя независимым и не хотел платить дани. Раздраженный Владимир велел готовиться войску к походу в Новгород, чтобы наказать послушника. А сын, ослепленный властолюбием,